Глава седьмая Сигнал «Пусть начинают хоровод», приказываю Бузлару, который выполнял одновременно роль моего адъютанта и обязанности командира вестовых. Примечание. Карусель или хоровод — особый кольцевидный строй, в который выстраивались конные лучники кочевников и, двигаясь по кругу по часовой стрелке, осыпали неприятеля градом стрел. Движение по кругу обеспечивало непрерывность стрельбы. Конец примечания. Парень уже перестал тушеваться в присутствии больших начальников со свитой и буквально метнулся к соседней башне, где располагались сигнальщики со знаменами и ждали гонцы. Оседланные кони последних находились здесь же, дабы их хозяева могли быстро донести приказ войскам. Не знаю, как у остальных армий, но при штурме Герата мы применили практически ручной способ командования. После получения карт-бланша от Тимура я развил бурную активность. Для начала Хашар и часть свободных воинов под защитой групп заслона приступили к строительству защитных лагерей перед тремя воротами в город. Параллельно собранные со всех окрестностей крестьяне вели расчистку разрушенного посада. Они отдельно складывали кирпичи и вырубали целые блоки из самана, рядом размещали балки с более или менее пригодным деревом. Здесь вам не тайга или джунгли. Строительный лес могут себе позволить только состоятельные граждане, а не беднота из предместий. Она больше использовала всякий суррогат. Через четыре дня после начала работ и удачного отражения двух вылазок Основная часть армии выдвинулась навстречу Чормагану. По данным разведки, Найон активизировался, и его патрули регулярно вступали в столкновение с нашими заслонами. Наверное, наместник Чингиса понял, что может зимой остаться запертым в предгорьях. До Термеза, стоявшего на Амударье, где у монголов есть база снабжения, более 30 дневных переходов, то есть примерно 850 километров. Есть еще северная дорога, но там около семи переходов по пустыне, где крупные силы могут оказаться без воды. Да и по пути на северо-восток хватает проблем. Балх не только взят на меч, его буквально снесли, разрушив древнюю плотину Бандиамир. Вместе с городом опустошили и окрестные земли, отчего сильно пострадало сельское хозяйство. Землю просто некому было пахать. Надо еще учитывать, что Кабул, Пешавар и вся территория вплоть до Лахора тоже разгромлены войсками Чингисхана. Сумасшедший садист не смог простить местным жителям гибели своего сына Мутугена, и он буквально превратил в пустыню, цветущий край с уникальной ирригационной системой и культурой. Только что плохого ему сделали обычные пахари и ремесленники. Да и какой смысл уничтожать огромный город, который уже готов сдаться, ведь его можно было стричь, как породистую овцу. Это я снова возвращаюсь к гению монгольского разбойника, который сначала делал, а затем думал. Возвращаясь к активизации Найона, свою роль могла сыграть погода, которая через месяц будет весьма специфической. Здесь и так далеко не курорт, если не брать в расчет оазисы, и дороги по полупустыням, предгорьям и перевалам крайне трудны и опасны, за исключением поздней весны и лета. Это если вас не накроет какая-нибудь песчаная буря, для военачальника, под чьим руководством крупные силы, та еще головная боль. Поэтому я всегда восхищался Чингисом и отдавал должное его организаторским талантам, вернее способностям людей, которые возглавляли его штаб и создали монгольскую армию. Это надо так натренировать людей И вбить дисциплину на подкорку Что войска ставили самые настоящие рекорды Поверьте, провести обходной маневр Во время сражения силами одного тумена через скалы Практически невыполнимая задача Ведь немалая часть воинов Попадала в пропасти и ущелье Но продолжала идти вперед, выполняя приказ Как итог, стоявшая насмерть и начавшая теснить противника армия Джилала получила неожиданный удар во фланг и вынуждена была спасаться бегством. А отступать приходилось только на юг, бросившись в воды Инда. По идее, именно в битве на плато Джуди Хорезм прекратил свое существование как государство. Далее началась многолетняя агония. В этой реальности все тоже шло к катастрофе. Джалал увяз в Закавказье, не успев вовремя сориентироваться. И тут появился один симпатичный куман и влез в местные разборки с грацией бегемота. Речь обо мне, конечно. Что касается осады то мы методично, с упорством муравьев и в лучших традициях Стаханова, гнули свою линию. Лагеря были готовы уже через пять дней после утверждения плана. Также Хашар расчистил основные направления удара, заодно подготовил специальные поля для карусели. Наиболее толковые люди под руководством профессиональных строителей возводили глиняные башни, откуда планировался обстрел стен. Защитники почуяли неладное и попытались уничтожать рабочих. Но вылазки мы успешно отбили, а против лучников эффективно применяли деревянные щиты. Одной из главных деталей плана являлся макет городских стен, валов и рва, который возводился одновременно с другими постройками. Через две недели в лагере начала возвращаться основная армия, и к тому времени мы почти успели. Кстати, Тимур на голову разбил Чормагана, доказав, что нет непобедимых армий, а он сам талантливый полководец. Разгром получился эпическим, вплоть до гибели самого Найона и его лучших полков. Харызмейцам удалось захватить почти весь обоз, который три дня подряд доставляли в лагерь. А еще воины Малика не щадили никого, кроме захваченных в плен местных, загнанных в Хашар. Всех монголов, караки предателей предатели из туркмен и отряда разных степняков просто вырезали. Да и пленных ждала незавидная участь, так как командующему Хорезмской армии очень понравилось мое предложение насчет искупления вины кровью. Но люди особо не сопротивлялись, ведь лучше иметь шанс выжить при строительстве осадных сооружений или заполнении рва фашинами, чем валяться в ворыки с перерезанным горлом. Сам Малик прибыл в окрестности Герата вместе с авангардом и тут же потребовал отчет. В итоге, вплоть до темноты, я показывал ему выполненный фронт работ. После ужина был созван совет командиров, где неугомонный Тимур сразу обозначил предстоящие мероприятия, разбив их на три части. Первой группе поручалась карусель, второй — четыре ложных атаки, и третья являлась основным штурмовым отрядом. Как нетрудно догадаться, мне поручили не только оперативное командование, но и главную миссию. Еще четыре дня армия, разбитая на отдельные отряды, матеря командиров, отрабатывала свои маневры. Кроме привычных вещей вроде обстрелов и влезания на стены по лестнице, мы тренировали сигналы. Тимуру очень понравилась идея с флагами и он решил взять на вооружение нашу систему. Но и от гудения в рог пока решил не отказываться. И вот настал важнейший момент. Более того, он действительно исторический. Ведь если мы возьмем Герат, то харызмейцы возвращают себе контроль над всем Хорасаном и даже Тохаристаном. Вернее, вторую область надо будет просто очистить от многочисленных банд и расположить в важных пунктах гарнизоны. Таким образом, монголы практически полностью вытесняются на правый берег Амудари, кроме Верховий, где непосредственно расположен Харезм. Думаю, что там войска Джилала тоже ждет зачистка и полная поддержка оставшихся в живых жителей. А вот с Бухарой, Самаркандом, Худжандом и Ферганской долиной придется помучиться. Но это уже не мои проблемы. Для хорошего обзора расположения основных сил харизмийцев я приказал построить высоченную насыпь, превосходящую стену. Мы огородили наблюдательный пункт щитами, хотя в этом не было необходимости. Пустить стрелу на расстояние более 200 метров – достаточно сложная задача. Она просто невыполнимая, если речь не идет о каком-то уникальном стрелке вроде меня. С учетом хоровода конников – Горожане вынуждены сосредоточить своих лучших лучников на других участках. На достаточно большой площадке собралась свита Тимура с ним во главе. Большая часть командиров была со своими людьми. Мне же военачальник поручил начало штурма. Может, туркмен хотел подловить излишне дерзкого кумана на ошибки или даже провали. Или оценил мой вклад в подготовку и решил таким образом вознаградить. Не знаю, но на рассвете именно я в очередной раз согласовал с предводителями отрядов последние нюансы и дал команду наступать. Сначала в бой вступила конница, которая на заранее подготовленных позициях устроила тот самый хоровод, постаравшись в самом начале боя выбить лучших стрелков противника. Затем подключился хашар. Штрафники, как я называл их мысленно пошли вперед под защитой щитов, установленных на арбы. Нормальных баллист у горожан не было, и подобная вундер вафля от Гусейна Гуслеи стала для них неприятным сюрпризом. Хошарники постепенно забрасывали ров фашинами и мешками с землей. Всадники же продолжали поддерживать их огнем. Далее уже воины подкатили поближе к стене более крупные повозки, за которыми можно было разместить немалые силы, оснащенные лестницами. Чуть позже настало время двух черепах, которые штурмовики покатили к двум воротам. Перебежчик сообщил, что именно они не завалены изнутри, поэтому мы не опасались вылазки. Не подумайте, что все события происходили быстро, здесь все-таки не компьютерная игра. Народ ошибался, умирал. Защитники разнесли несколько арп со щитами, а очищенное пространство перед стенами было усеяно ранеными и убитыми людьми и лошадьми. А еще этот шум, слившийся в жуткую какофонию криков, ржания и топота, благо еще, что я не чувствовал запаха в крови, пота и дерьма, сопровождающих любое сражение такого масштаба. К полудню мы осуществили первую часть плана. В пяти местах был завален ров. И хотя горожане сожгли часть фашин, мы забросали ямы мешками с землей. Параллельно санитары, рекрутированные из Хашара и местных жителей, выносили с поля боя раненых воинов. Подобное нововведение тоже понравилось Тимуру. И хотя в армии не было такого количества лекарей, как в нашем отряде, система работала. Остановить кровь, вправить вывих, или зафиксировать шиной перелом, могли сами воины. Малик образовал такой отряд из выздоравливающих воинов, обозников и маркетантов, передав его в подчинение штатным табибам. «Смогут или нет?» Тимур подошел ко мне и начал наблюдать, как после сигнала два отряда схватили лестницы и понеслись к стене. Их прикрывали специально расставленные щиты, и наша конница устроившая очередной ливень из стрел. Скажем так, процесс шел кривовато, со многими помарками, но я ожидал худшего. А вот, судя по блестящим глазам и раздувающимся ноздрям Тимура, наш командующий преисполнен оптимизма и предвкушения. Слишком долго ему не давали нормально проявить свои таланты. Здесь же такой шанс, которым он просто обязан воспользоваться. Не удивлюсь, если Малик уже разработал план форсирования Амударьи и освобождения Мавераннахра. Должны, но в случае провала не стоит беспокоиться. Наш основной удар намечен в другом месте. Тимур спрашивал про две черепахи, приблизившиеся к воротам. Кто бы знал, чего нам стоило соорудить этот открытый таран? Дело не в самом орудии, а в отсутствии времени на его тестирование. Первые образцы разваливались по нескольким причинам. В первую очередь не выдерживали оси, которые мы сняли с самых больших повозок. Еще была проблема устойчивости конструкции при ударе тарана по поверхности. Но гуслея умудрился построить два боеспособных образца, которые оставались целыми на дистанции в 200 метров и выдерживали под 30 ударов по имитации двери. Вот один из них уже приблизился к настоящим воротам, и воины, сделав рывок, доставили черепаху под стену. Сразу же раздался дружный крик и удар по дереву. Сверху защитники умудрились вылить на штурмовиков казан с кипящим маслом. В ответ из домика раздался жуткий вой, перекрывший даже шум битвы. Или это я так погрузился в работу черепахи, что забыл обо всем на свете? А ведь уже в двух местах наши воины приставили лестницы и попытались взобраться на стену. Здесь тоже не все так просто. Когда я смотрел исторические фильмы, то всегда изумлялся, как воины могли по несколько человек лезть по длинной лестнице. Она же просто не выдержит нагрузки, так как сделана из отвратительного дерева, а не из алюминия. Вот и в нашем случае часть конструкции развалилась, не выдержав даже двух воинов. Да и защитники удачно ломали лестницы, сбрасывая камни и небольшие стволы деревьев. К подобной атаке горожане оказались готовы. Но свое дело штурмовики сделали. Защитники рассредоточили свои силы, а более или менее боеспособные лучники у них остались только в башнях у ворот. Хорошо, что харасанские города укреплены не так мощно, как европейские замки или крепости тех же крестоносцев в Палестине и Сирии. Наш ломбардец рассказал о них много интересного и категорично заявил о невозможности штурма подобных сооружений без осадных орудий. «Пора», — говорю командующему, — «и получаю кивок в знак согласия». «Говорить особо не о чем, ибо все давно обсуждено». Через некоторое время прозвучит новый сигнал, и армия усилит натиск сразу на трех направлениях. И тут в дело вступим мы. Буквально слетаю с башни и подаю сигнал. Тут же ко мне устремляется Карабаш, а за ним Бузлар с несколькими нашими парнями. Моя коняшка крайне капризна, и терпеть не может чужаков рядом. Вернее, его надолго не хватает. Вот и приходится использовать своего начальника контрразведки для успокоения жеребца. И мы вместе несемся в сектор ответственности моего отряда. Герат частично расположен на холмах поэтому некоторые его стены гораздо выше остальных. Вернее, это просто складки местности, а сама высота даже меньше, чем около ворот и в низине. Только на этом участке сначала придется взбираться по почти отвесной глиняной поверхности высотой метров в шесть. К счастью, мы заранее и весьма аккуратно вбили в холм деревянные планки и прорубили ступеньки. Наверху же расположены крюки, к которым привязаны веревки. Пока парни действуют максимально осторожно, дабы не привлекать внимание защитников. Далее, по плану, мы подтаскиваем лестницы и взбираемся на стену. «Даже не думай, будто у нас некому карабкаться на этот холм!» — рычит Бурче, как только я заикнулся, что пойду с передовым отрядом штурмовиков. «Ты у нас великий лучник, вот и возглавишь хоровод!» и не дашь этим городским крысам высунуть даже носа, ты понял?» Что-то дядька совсем разошелся, ибо выглядеть действительно грозно. Я даже малость опешил от такого приема. «Если понял, то выполняй. Здесь я раздаю приказы, а другие их выполняют». Раздается очередной рык, и ноги сами несут меня к парням, сидящим около защитной стены, построенной перед штурмом. Архан, — говорю подошедшему ближнику, — думаю, нет смысла лезть под стены на конях. Будем стрелять отсюда, тем более что мы заранее подготовили площадку. Надо только затащить наверх щиты и людей, которые будут нас прикрывать. — Далековато. Большая часть наших лучников промахнется. Хотя мы собрали здесь лучших, — спокойно ответил мой друг. — А мы не будем устраивать дождь из стрел. Защитников на стене мало, поэтому надо бить прицельно и без спешки. Горожанам стрелять удобнее, а не выше. Но я внимательно смотрел за действиями их командующего. Почти все силы переброшены к воротам и еще трем местам. Так что у нас хорошая возможность не давать гератцам высунуться из-за зубцов. Идем обрисуем все парням, а то не от времени». «Где там мои колчаны с хорошими стрелами?» — спрашиваю старшего над лучниками. Тот быстро дает команду, и ко мне подбегает невысокий степняк, явно из приоральских агузов. У меня уже глаз наметан, и удается спокойно вычислять кочевников по одежде и частично фенотипу. Благодарно киваю парню и начинаю натягивать тетиву. Остальные воины уже подготовили луки и ждали моего появления. Через некоторое время проверяю натяжение, мысленно киваю себе, натягиваю перчатку и достаю кольцо лучника. По местам, знаменосец, приготовятся, даю команду лучникам и нашему сигнальщику. Делаю глубокий вдох, отсекая все эмоции и как бы выпадаю из реальности. Достаю стрелу, Внимательно ее осматриваю и натягиваю лук. «Данг! Данг! Данг!» В своей манере делаю подряд три выстрела. Одновременно на стене кулями валятся ее защитники. «Залп!» — командую парням и выбираю себе самого дальнего горожанина. Неопытные защитники не успели нормально спрятаться за зубцами и моментально пали жертвой наших выстрелов. Не все стрелки попали но мы взяли массовостью. «Сигнал!» — кричу знаменосцу. Лучникам стрелять, когда появятся враги! На меня внимания не обращать!» «Данг!» Новый удар тетивы о перчатку, и неосторожно выглянувший из-за зубца воин получает стрелу в глаз. Тем временем наши воины, спокойно, без спешки и лишней суеты, начали штурмовать стену. Одновременно по копьям и веревкам Мои парни взбираются на холм. Достигнув выступа, они подтягивают лестницы для штурма стены. Делаем залп, и все. Далее стреляю только я. Остальные лучники на стену, приказываю воинам. Не подумайте, что я какой-то былинный герой. У меня просто лучший лук, да и навыки стрельбы какие-то запредельные. Плюс на стене осталось слишком мало противников. Мы накрыли весь караул и пока хватит меня одного для нейтрализации оставшихся врагов. Данг! Данг!» Первые воины взобрались на стену, но сделали это молча, дабы не всполошить город. «Судя по всему, мы выполнили свое задание. Значит, пора давать сигнал остальной армии и присоединяться к моим парням. Даю команду знаменосцу и убираю лук в чехол». Спустившись с платформы, подхожу к карабашу, недобро зыркающему на окружающих. Глажу капризного коня по морде и снимаю с луки седла свое оружие. Решаю оставить лук, но взять с собой щит и короткое копье. Меч, топорик и кинжал всегда при мне. Еще несколько минут, и я взбираюсь на холм по веревке. За нею настает черед скрипящей и готова развалиться лестница. И вот я на стене. Несмотря на лежащие рядом трупы, грохот и вопли со стороны участников, где воодушевленная армия Тимура пошла на решительный штурм, улыбка непроизвольно нарисовалась на моем лице. Это первый хорошо защищенный город, который взял именно я. То ли еще будет?